Мне кажется, что я тебя люблю И выхожу из черного тумана За то, что спас меня ты на краю, Пусть для себя негаданно, нежданно. Мне кажется, что я тебя люблю Глаз северных застенчивую просень И молодость окопную твою И душу, что не остудила осень. Мне кажется, что я тебя люблю За то, что знаком верности отмечен, за то, что ранен много раз в бою, которой жизнь зовется просторечие, мне кажется, что я тебя люблю за то, о нет, ведь любят не за что-то, за гуд в крови, растерянность свою, за это ощущение полета. Мне кажется, что я тебя люблю.